а тем летом она влюбилась в меня, как ты в Нину. Лила насторожилась, а он двинулся дальше, повернулся к ней спиной и добавил, «Благодаря ей я узнал, что беременная обожает заниматься любовью». А Затем, не дав ей возможности хоть что-то сказать в ответ, веселая или сердитая, остановился в центре зала и сказал, что с детства ненавидел этот завод, и только здесь...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 Несколько дней она ждала увольнения, но его не последовало. Каждый раз, когда они сталкивались с Бруно, он вежливо улыбался ей, она холодно кивала в ответ. Ничего не изменилось, если не считать чувство омерзения, охватывавшего её при воспоминании о его блудливых ручонках, перераставшего в ненависть. Мастера, наблюдая, что Лила ведёт себя с прежней самоуверенностью, снова принялись её изводить, постоянно перебрасывались с места на место, поручали самую тяжелую грязную работу и донимали сальностями. Это означало, что Бруно дал им на это разрешение. Энцу она ничего не рассказывала, ни о чуть не оторванном ухе, ни о приставаниях Бруно, ни о каждодневных оскорблениях и издевательствах. Когда он спрашивал, как дела на заводе, она сарказмом отвечала, «А ты не хочешь рассказать мне, как у тебя дела на работе?»